18. Оставив того другого Ричарда, когда он сидел на кровати и говорил по телефону со своей Лесли, мой муж выскользнул ко мне на балкон. Он поцеловал меня, и мы обнялись, и так и стояли, и нам было радостно от того, что мы вместе, и что мы — это мы». Почему бы на этот раз не попытаться взлететь тебе, сказала я. Ты должен быть уверен в том, что сможешь это сделать, прежде чем мы отправимся домой. Он взялся за рычаг ворчуна, но ничего не случилось. Интересно, почему для него это так трудно? Слишком много одновременно существующих равнозначных путей? Ричи это легко, сказала я. Просто... «Сосредоточься как следует». Я сама взялась за рычаг и толкнула его вперед, чтобы показать, как это делается. Мы сразу же начали двигаться. Как в кино, когда заканчивается часть и перезаряжают проектор. То, что было горами и лесами, вдруг превратилось в трясущиеся тряпки, камни, в пульсирующие мочалки, тяжелые шестеренки крутятся и крутятся, унося все это прочь. — Дай-ка я попробую еще раз, — попросил он. — Окей, милый, — сказала я. — Я верну его обратно, и помни весь фокус в том, чтобы как следует сосредоточиться. Меня удивило, насколько близко мы были к состоянию полета. В ту минуту, когда я вернула рычаг газа в начальное положение, Ворчун сделал прыжок в воздух. Под нами была вода. Двигатель несколько раз чихнул, так он чихает, когда недостаточно прогрет. «Сбой!» — надсадное гудение. Мы взмыли вверх и тут же рухнули обратно вниз. Он дернулся, хватаясь за рычаги. Ну, было уже поздно. Все было, как в замедленном кино». Мы медленно разбивались, медленно возник белый шум, словно я провела пальцем по игле фонографа, включенного на полную громкость. Медленно все вокруг заполнилось водой, медленно опустился занавес, и освещение неторопливо сменилось тьмой. Мир вернулся в зеленом мраке, и ни звука не было слышно вокруг. Ричард цеплялся под водой за гидросамолет, отрывал от него куски, пытаясь вытащить что-то наружу, высвободить из стонущих обломков. «Ричи, брось это», — сказала я, — «у нас серьезная проблема, нужно о ней поговорить. В самолете не осталось больше ничего, о чем нужно было бы беспокоиться». Но иногда его заклинивает, и самое-самое первостепенно важное не имеет для него никакого значения. Важно только, удастся ли ему вытащить старую летную куртку или что-то там еще из самолета. Выглядел он ужасно расстроенным. «Ну хорошо, дорогой», — сказала я, — «пусть будет, по-твоему, я тебя подожду». Я наблюдала за тем, как он, немного посуетившись, нашел, наконец, то, что искал. Какое странное чувство! Он вытащил из самолета вовсе не свою куртку. Он вытащил оттуда меня, обмякшую, с растекающимися во все стороны волосами, похожую на утопшую крысу. Я наблюдала, как он всплыл с моим телом наверх и поддерживал мою голову над водой все хорошо любовь моя задыхаясь бормотал он все будет нормально рыболовный катер почти прямо над ним скользнул в сторону когда оставалось всего несколько метров через борт в тот же миг перепрыгнул парень вокруг талии и веревка на лице моего дорогого ричарда выражение такой паники что невозможно смотреть Отвернувшись, я увидела дивный свет, любовь, сиявшую передо мной. Это не был туннель, о котором Ричард мне так много рассказывал, но ощущение было похожим, поскольку, по сравнению со светом, все вокруг было чернильно-черным. В этом пространстве не было никаких направлений, кроме одного, туда, к этой немыслимой любви. «Не волнуйся», — говорил этот свет, и в нем было что-то столь чудесное, нежное, совершенно безупречное, что-то настолько правильное и уместное, что я всем своим существом поверила ему. Две фигуры приближались ко мне. Одна — мальчик-подросток, такой знакомый. Он остановился поодаль, остановился и стоял поодаль, наблюдая. Другая фигура — «Подошла поближе. Человек в летах, ростом не выше меня. Я знала эту походку». «Привет, Лесли!» — промолвил он, наконец, голос глубокий, грубый, охрипший от многолетнего курения. «Хай? Хай, Фельдман, ты ли это?» — я бросилась к нему, — Несколько шагов, и вот мы уже кружимся и кружимся, обнявшись, со слезами счастья на глазах. Во всем мире у меня не было друга более близкого, чем этот человек. Он оставался со мной даже в те былые дни, когда столь многие от меня отворачивались. Я не могла начать день, не позвонив Хаю. Держась за руки, мы глядели друг на друга, и широченные улыбки едва умещались на наших лицах. «Милый Хай, о боже, как это замечательно! Просто не верится! Как я счастлива, что снова тебя вижу!» «Когда три года назад он умер, такой удар и такая боль утраты!» И я так злилась тогда. Я тут же отступила на шаг и сверкнула глазами. «Хай! Я в ярости!» Он улыбался, глаза его сверкали, как обычно. Я приняла его как мудрого старшего брата. Он относился ко мне, как к своей своенравной упрямой сестренке. «Все еще сходишь с ума?» «Разумеется, все еще схожу с ума». «Как это лживо и гадко! Ведь я любила тебя, я тебе верила. Ты обещал, что больше в жизни не выкуришь ни одной сигареты, а потом брался за прежнее и прокурил, разбил два сердца своими сигаретами. Ты ведь разбил и мое сердце тоже. Ты когда-нибудь об этом задумывался? Сколько боли ты принес всем нам, любившим тебя, делая то, что так скоро лишило нас тебя». «Из-за такой дурости!» Он повечь опустил глаза время от времени, поглядывая на меня сквозь кустистые брови. «А если я скажу «прости меня»?» «Это что-то изменит?» «Нет», — буркнула я. «Хай!» Ты мог бы умереть по какой-нибудь приличной причине, за что-то хорошее. И я бы поняла, ты же знаешь. Мог бы умереть, борясь за права человека, за спасение океанов или лесов, или спасая жизнь чужого человека. Но умереть из-за привычки курить сигареты после того, как обещал бросить... Больше никогда, — он усмехнулся, — обещаю. «Очередное обещание», — сказала я, — не в силах удержаться от смеха. «Много времени прошло», — спросил он. «Все словно было только вчера», — ответила я. Он взял мою руку и слегка пожал. «Пойдем, тут есть кое-кто, по ком ты скучала гораздо дольше, чем по мне». Я остановилась внезапно осознав, что не могу думать ни о ком и ни о чем, кроме Ричарда. «Хай, я не могу. Мне нужно возвращаться. Мы с Ричардом на самой середине самого необычного из всех наших приключений. Мы многое видим, многому учимся. Я сгораю от нетерпения все тебе рассказать, но случилось нечто ужасное. Когда я уходила, он был так расстроен, так подавлен до безумия я почувствовала что тоже до безумия подавлено мне необходимо вернуться лесли сказал он крепко держа меня за руку постой лесли я кое что должен тебе рассказать нет хай пожалуйста не нужно ты собираешься рассказать мне о том что я умерла верно Он кивнул со своей печальной усмешкой. «Ну, хай, мне невозможно его оставить. Просто пропасть и никогда не вернуться. Мы не знали, как жить друг без друга». Он смотрел на меня с нежным пониманием. Улыбка исчезла с его лица. Мы беседовали об умирании, на что это может быть похоже, и мы никогда не боялись смерти, мы боялись разлучиться. Мы планировали каким-то образом умереть вместе, и так бы оно и было, если бы не этот дурацкий, представляешь? Я даже не понимаю, почему мы разбились. — Случай не был дурацким, — сказал он, — была причина. «Так я не знаю, какая была причина, а если бы и знала, это все равно не имело бы значения. Я не могу его бросить». «А тебе не приходило в голову, что ему, возможно, необходимо узнать что-то такое, чему он ни за что не научится, пока ты будешь с ним? Что-то очень важное». Я покачала головой, настолько важным не может быть ничто, если бы было, мы бы уже разлучились раньше. «Вы разлучились сейчас», — сказал он, — «нет, я этого не понимаю». В это мгновение я увидела молодого человека, он направлялся к нам, руки в карманах, взгляд вниз, высокой, тонкой и такой застенчивый, что это было видно даже по походке. Я не могла отвести взгляд, но видеть его, это вызывало в моем сердце почти невыносимую боль. Потом он поднял голову, озорная улыбка в черных глазах. «Опять!» «Через столько лет? Ронни?» «В детстве мы с братом были неразлучны, и вот теперь мы прижались друг к другу в отчаянной радости от этой встречи. Когда он погиб в аварии, мне было двадцать, ему семнадцать, и я горевала по поводу этой утраты до сорока лет. Он всегда был таким живым». И я не могла представить себе, что он может умереть, я не верила, что его нет, я не умела это принять. Потеря брата превратила меня из решительной и полной надежд в растерянную и жаждущую смерти. Какая могучая связь была между нами! Теперь мы снова были вместе, и радость наша ошеломляла настолько же, насколько прежде оглушительной была боль». — А ты совсем не изменился, — сказала я, наконец, с изумлением глядя на него и вспоминая, как не могла без слез смотреть фильмы с Джеймсом Дином, лицо которого так напоминало мне Ронни. — Как тебе удалось совсем не измениться? Ведь прошло столько времени. — Это чтобы ты меня узнала, — он засмеялся, думая об остальных идеях, которые были у него по поводу нашего воссоединения. Я подумывал о том, чтобы явиться дряхлым стариканом или что-нибудь эткое учинить, но, знаешь, даже мне понятно, что сейчас не очень подходящее время для шуток. Шутки. Я всегда была смертельно серьезна. Я дерзала, настаивала, меня невозможно было остановить. Он же решил, что наша бедность непреодолима, что бороться бесполезно. Он выбрал избавление в смехе, он веселился и подшучивал в самых серьезных, по моему мнению, случаях, до тех пор, пока у меня не возникало желания его придушить. Но он был столь очарователен, забавен и красив, что ему всегда удавалось выбраться сухим из воды. Все его любили, в особенности я. «Как мама?» — спросил он. Я чувствовала, что он знает, просто хочет услышать от меня. «Мама в порядке», — сказала я, — «только до сих пор по тебе тоскует. Я-то в конце концов смирилась с тем, что тебя нет». «Лет десять назад». «Невероятно, а?» «А она так и не смогла. Ни за что!» Он вздохнул. «Я отказывалась верить в то, что он умер. Теперь я не могла поверить в то, что он рядом со мной. Как это удивительно прекрасно! Мы снова вместе!» «Я столько всего хочу тебе рассказать, о стольком спросить. Я же говорил, тебя ждет нечто замечательное», — сказал Хай. Он обнял меня за плечи с одной стороны, Рони с другой, я обхватил руками их талии, и так, обнявшись, мы двинулись глубже в свет. рони Хай!» Я тряхнула головой, стараясь уложить все это в сознание, — «Это один из счастливейших дней моей жизни!» Затем я бросила взгляд на то, что находилось впереди. «О, дивный вид на долину раскрывался перед нами!» Узкая река сверкала среди полей лесов, золоти, и лесов в золоте и багрянце осени. За нею стеной возвышались горы с заснежными вершинами. Трехсотметровый водопад безмолвно скатывался с гор вдалеке. От этого захватывала дух, совсем как тогда, когда я увидела все впервые. «Йоу, смайт?» — спросила я. Мы знали, что ты любишь эти места, — кивнул Хай, — и подумали, что, может, тебе захочется посидеть здесь и побеседовать. Мы нашли залитую солнечным светом рощицу и опустились на ковер из листьев. Мы радостно смотрели друг на друга. С чего же начать? С чего начать? Какая-то часть моего существа, знавшая это, задала вопрос, преследовавший меня годами. «Ронни, почему?» «Я знаю, авария, знаю. Ты сделал это не специально, но узнавая, насколько многое мы в нашей жизни сами контролируем, я не могла избавиться от мысли о том, что на некотором уровне это был твой выбор уйти тогда, когда ты ушел». Он ответил, словно думал об этом так же долго, как я. Это был не лучший выбор. Я думал, что при таком плохом старте в этой жизни мне никогда не удастся сделать ее лучше. И, несмотря на все свои шутки, я был потерянной душой. Разве ты не знала? И он улыбнулся своей дьявольской улыбкой, чтобы скрыть печаль. «Где-то глубоко внутри, я, полагаю, знала, — сказала я, чувствуя, как вновь разбивается мое сердце, и именно с этим не могла смириться. Как ты мог чувствовать себя потерянным, когда все мы так тебя любили?» «Я не нравился себе, так как...» Ты себе и не считал, что заслуживаю любви или еще чего-то. Сейчас я оглядываюсь назад, и я знаю, это могла бы быть хорошая жизнь, но тогда я этого не понимал. Он отвел глаза. Ты ведь знаешь, я никогда не заявлял, что намерен покончить с собой, но за жизнь особенно не цеплялся. Я сдавался без боя не то что ты. Он покачал головой. Жалкой выбор». Никогда я не видела его таким серьезным. Как странно и успокаивающе звучали его слова. Недоумение и боль, одолевавшие меня десятилетиями, улетучились всего лишь после нескольких слов его объяснения. Он застенчиво улыбнулся. «Я следил за тобой». «На мгновение мне показалось, что ты собираешься ко мне присоединиться, но потом понял, что ты передумала. Я понял, что и сам мог бы так поступить, и пожелать. Да, суровая была жизнь, мне следовало поступить иначе, но все равно я многое узнал и использовал. Ты за мной следил?» «И знаешь, что происходило в моей жизни? Знаешь о Ричарде?» Мысль о том, что он знает о моем муже, меня потрясла. Он кивнул. «Это просто здорово! Я за тебя счастлив!» Ричард! Вдруг вернулась паника. «Как я могу сидеть здесь и так вот беседовать? Что со мной случилось? Что не так?» Ричард говорил, что сразу после смерти человек проходит через некоторое замешательство. Но это было немыслимо. «Он обо мне беспокоится, знаешь, он думает, что утратил меня, что мы утратили друг друга. Я так люблю вас обоих, но остаться...» «Не могу, не могу, ты понимаешь ведь, да? Я должна вернуться к нему». «Лесли», — сказал Хай, — Ричард тебя не увидит. Почему? Что такое ужасное было известно ему, что я не учла? Я теперь привидение, призрак. Я... Ты хочешь сказать, ты имеешь в виду, я действительно умерла? То есть это не околосмертное состояние, откуда я могу вернуться но, собственно, смерть и выбора нет, — он кивнул. «Я замерла в оцепенении. Но Ронни, он был со мной, он, говорит, он за мной следил, он там все время был. Но ведь ты его не видела, правда? — спросил Хай. — Ты ведь не узнала, что он там?» «Иногда во сне. Ну, конечно, во сне, но я вдруг почувствовала облегчение. Хорошо. Ричард будет видеть тебя во сне, но, проснувшись поутру, тут же забывать, — сказал он, — ты этого хочешь. Тебя устраивает такой брак». Вместо того, чтобы приготовиться к встрече с ним, когда он придет в себя и научить его тому, что узнаешь сама, ты хочешь невидимо парить вокруг него? Хай! Мы столько с ним говорили о возможности преодолеть смерть, о нашей совместной миссии длиной в несколько жизней. Узнав, что я погибла в авиакатастрофе, что это мой конец, он подумает, что все. Во что он верит неправильно? Мой старый друг смотрел на меня скептическим взглядом. Как он не понимает? Хай, ведь мы жили только для того, чтобы быть вместе, чтобы стать воплощением любви. Наша жизнь еще себя не исчерпала. Это примерно то же самое, что писать книгу из 24 глав и прервать ее на полусловие где-то посреди семнадцатой главы. Мы не можем просто так остановиться и поверить, это конец. Если книга будет издана, какой в ней смысл, если она не окончена? Я не могла смириться». Появляется читатель, желающий узнать, чему мы научились, увидеть, как мы творчески применили свои знания для того, чтобы принять каждый вызов и победить. И тут на тебе, на середине книга обрывается, и дальше следует редакторская ремарка. Затем они разбились, на своем самолете она погибла, и они так и не довели начатое до конца. — Ну, жизни большинства людей остаются незавершенными. Вот моя, например, — сказал Хай. — Вот тут ты прав, — вспылила я. — И знаешь, каково оно? Мы не намерены обрывать рассказ посередине. Он улыбнулся мне. Такая теплая улыбка. — Ты хочешь чтобы в вашем рассказе говорилось о том, как после аварии Лесли воскресла из мертвых, и вы продолжили счастливую жизнь. Это будут не худшие строки, когда-либо написанные в книгах. Все мы рассмеялись. Разумеется, я хотела бы надеяться, что там будет говориться, как мы это сделали, какие принципы были использованы, чтобы любой сумел это повторить. Я говорила это в шутку, но тут до меня дошло, что именно таким мог бы быть очередной тест, еще один вызов, скрытый в структуре узора. «Хай, вот смотри», — сказала я, — «ведь Ричард был прав». Многое кажется безумием лишь поначалу. Тебе же известен его космический закон о формировании образа чего-либо в уме и последующем получении задуманного в действительности. Неужели космический закон вдруг претерпел изменения только потому, что мы разбились? Как же это может быть? В уме я удерживаю нечто настолько важное, а в действительности ничего не происходит. Я увидела, что Хай сдается. «Космические законы не подвержены изменениям», — улыбнулся он. Я схватила его за руку и сжала ее. «А я было подумала, что ты собрался меня остановить». «Никто на Земле не обладает силой, способной остановить Лесли Парриш. Почему ты считаешь, что такое возможно здесь?» Мы встали... И Хай попрощался со мной. «Любопытно, — поинтересовался он, — если бы умер Ричард, а не ты? Отпустила бы ты его, веря, что с ним будет все в порядке, сколько бы времени тебе не потребовалось на завершение своей жизни? Нет, я бы застрелилась». «Как горохом об стенку, вот упрямая голова», — сказал он. «Я знаю, это бессмысленно. Бессмысленно все, кроме одного. Я должна возвратиться к нему. Я не могу оставить его, Хай. Я его люблю. Знаю, отпускаю. Ну и катись». Я повернулась к Ронне. Мы обнялись с моим дорогим братом и долго стояли молча. «Как трудно оторваться». — Я люблю тебя, — сказала я, закусив губу, чтобы не расплакаться. Я люблю вас обоих и всегда буду любить. И все мы еще встретимся, правда? — Ты же знаешь, — ответил Ронни, — когда-нибудь ты умрешь и снова начнешь искать своего братца, и тут выползет эткое старье. Я засмеялась сквозь слезы. — Мы тоже тебя любим, — сказал он. Я никогда по-настоящему не верила в то, что этот день может прийти. Но, несмотря на свой скептицизм, все же в глубине души надеялась, что Ричард прав, и что, собственно, временем жизни жизнь не ограничивается. Теперь я знала. Теперь, обретя знания, почерпнутые в структуре узора и в процессе умирания, я уходила, унося с собой твердую уверенность, как знала я и то, что однажды мы с Ричардом войдем в этот свет вместе, но не сейчас. Возвращение к жизни не было ни невозможным, ни даже трудным. Однажды, сквозь стену отказа от попыток отважиться на невозможное, я увидела структуру гобелена, то, о чем говорила Пай. Нить за нитью, шаг за шагом. Я не возвращалась к жизни, я восстанавливала фокусировку формы, а ведь это та фокусировка, которую мы изменяем ежедневно. Я обнаружила Ричарда в альтернативном мире, который он почему-то принимал за настоящий. Он съежился на земле у моей могилы, горе непробиваемой стеной окружало его. Он не видел и не слышал, что я рядом с ним. Я толкнула стену. «Ричард!» Никакой реакции. «Ричард! Я здесь!» Он рыдал на могильной плите. Разве мы не договаривались? Никаких плит. Солнце мое, я же с тобой. В эту самую минуту, когда ты плачешь тут, на земле, я буду с тобой во сне, и когда ты проснешься, я тоже буду рядом. Нас разделяет лишь твоя вера в нашу разлуку. Дикие цветы на могиле обращались к нему, говоря, что жизнь заполняет собой каждую ячейку пространства, где может возникнуть иллюзия смерти, но он слышал их не лучше, чем меня. Наконец он оторвался от могилы и подавленный горем побрел к дому. Он пропустил закат, взывавший к нему, чтобы объяснить «Иллюзия ночи приходит в мир», только лишь для приготовления к рассвету, который существует изначально. Он зашвырнул на крышу спальный мешок. Интересно, насколько непробиваемым может быть отказ одного человека от знания? Сколько нужно кричать, чтобы до него докричаться? Неужели это мой муж, мой дорогой Ричард, с его непоколебимой уверенностью в том, что в мире случайностей нет и ничто не происходит просто так, будь то падение листа светки или образование новой галактики? Он ли это надрывает плачем сердце свое лежа ничком на спальном мешке под открытыми звездами? Ричард, — позвала я. «Ты прав. Ты всегда был прав. Крушение не было случайностью. Угол зрения. Ты уже знаешь все, что нужно, чтобы воссоединить нас, помнишь? Сосредоточение». И тут он ударил кулаком по крыше в ярости на возведенные им самим стены. «Мы еще не завершили начатое», — взывала я к нему. «Рассказ не окончен. Еще есть столько, столько всего, ради чего следует жить. Ты способен все изменить прямо сейчас, Ричард, милый. Сейчас». Окружавшая его стена сдвинулась и дала трещины по краю. Я закрыла глаза и сосредоточилась всем своим существом. Я увидела, вот мы вдвоем в неповрежденной кабине ворчуна, который плывет над узором. Я ощутила, что мы снова вместе, ни горя, ни печали, никакой разлуки. Он тоже почувствовал напрягся, чтобы толкнуть вперед рычаг газа. Глаза закрыты, тело дрожит от напряжения каждым волоконцем, нажимая на самый обыкновенный рычаг. Словно он был под гипнозом и старался вырваться из этого транса отчаянным усилием воли, он дрожал каждый грамм его мышц и за всех сил давил на железо его собственной веры. Вот Вера начала гнуться. Четверть дюйма, дюйм. Мое сердце едва не взрывалось, моя воля сливалась с его волей. Любимый, я не умерла. Я никогда не умирала. Я с тобой сейчас, в эту минуту, мы вместе. Стены, окружавшие его, рухнули, посыпались обломки, мотор ворчуна оживленно зафыркал, стрелки приборов слегка дрогнули, Он задержал дыхание, вены на шее напряженно пульсируют, челюсти плотно сжаты. Он боролся с тем, что принимал за истину. Он отрицал крушение. Он отрицал мою смерть, несмотря на всю очевидность событий. «Ричи!» — воскликнула я. «Это правда. Ну, пожалуйста, мы по-прежнему способны летать». И тогда рычаг газа поддался, двигатель взревел, под нами разлетелись фонтаны мельчайших брызг. Так радостно было видеть его. Глаза его открылись в секунду, когда ворчун вырвался из волн. И, наконец, я услышала его голос в мире, где мы снова были вместе. «Лесли, ты вернулась, мы вместе». — Ричи, милый мой! — воскликнула я. — У тебя получилось! Я люблю тебя! Ты это сделал!